Глава десятая Сорокин лежал в госпитале. Когда снова скакнула козой весенняя погода, прихватило сердце очень жестко. Сержанта Стапчук, перепугавшись, немедленно вызвал скорую. Прибыла злая фельдшер, поворчала на тему запущенных сосудов и самоубийств, всадила больнючий укол и тотчас позвонила в госпиталь. «Готовьте койку!» После чего она приказала сержанту, даже не глядя в сторону капитана, который пытался отдышаться на диване, глядя строго в потолок. «Покойте, состояние тухлое, с минуты на минуту своего добьется, а нам его труп совершенно ни к чему, конец квартала», — с дивана донеслось. «У нас тоже». Но фельдшер и ухом не повела. Живей, Саныч!» Приехала скорая, капитана увезли. Две недели прошли для Николая Николаевича тихие и безгрешные. По расписанию сплошной режим, овсянка и витамины. Тоска была смертная, еще более черная от того, что отделение обезглавлено. Даже Сергеевна, баба с мозгом, находилась в отпуске. А Стопчук-то куда ни шло, но Акимов. Что он там, ну, руководит, оставалось лишь догадываться обливаясь нездоровым потом. У старого капитана в больничной карте было много всего упомянуто. Сердце, повышенное давление, но его хуже всякого недуга мучил опыт, поскольку беды и висяки гарантированы. Это правда, а все остальные врут. Врет двоедушный Сергей, привозя исключительно добрые вести. Врет и честный Остапчук, рассказывая исключительно мирные истории. Мол, все в порядке. Так, безгрешный мордобой с получки и или на танцах. Ну, ровным счетом, ничего интересного в районе. Даже в обители зла, в ДПР, все было благополучно. «Строится, Виктор», — отвечал Акимов на расспросы. А ведь Сарукин знал, что фондов нет у ДПР, Предыдущий заведующий Варюга выбрал все на пятилетку вперед. «На какие доходы строится? Что химичит?» Капитан дергался и подозревал. Хотя и Остапчук лично к эйхе никак не относился, заверял клятвенно. «Да тихо там все! Тихо, Николаич! Не беспокойся! Детки в клетке выходят только под конвоем, исключительно в кино и библиотеку!» «Тащут!» «Не-не, Ни -ни, никаких сигналов, только вот это!» Тут Иван Саныч замялся, но все-таки вывалил правды горсть. «Виктор с Веркой в усмерть расплевались!» «Ну вот, началось!» — горько отметил Сорокин и спросил, что именно. Деталик не знаю. Могу выстроить предположение, что после того, как Верки выволочку в райкоме устроили...» «За что?» молодежь с фабрики разбегается какая молодежь поскандалили и яшка анчутка свалил с фабрики теперь в дпр трудится эвакуатором ага и что же возвращается остапчук ухмыльнулся кивнул ну это вроде бы ничего пробормотал капитан и рубцов само собой и пельменька ихе сбежал и тоже со скандалом Всех послал и подался вон с вещами. «Ох, не к добру!» — заныл жизненный опыт. Но сам Сорокин в целом признал, что пока криминала не видно, нечего туда и соваться. Остапчук развил мысль. «Я тоже так считаю. А то Верка требует от Сереги разобраться и наказать. Виктор зубы скалит и гонит чушь. И Акимов наш как меж двух огней». И еще сержант с поразительным бессердечием купил. «Так ему и надо. Пусть привыкает к командованию. А то пригрелся и решил, что так всегда ему будет. У тебя, за пазухой. Беречься надо, Николаич!» «Думаешь, отвоевался?» Остапчук проворно соскочил с темы. «Так это вон, врачей надо спросить!» И, поспешно собравшись, сбежал. В этот же день на вечернем обходе врач, совсем мальчишка, для фронтовика ужас, какой деликатный, ободрил. Вы молодцом сегодня, Николай Николаевич. Если так дальше пойдет, завтра-послезавтра выпишем вас. Хотя я бы настоятельно советовал немедленно отправляться в санаторий. Надо поднакопить сил. Сил? Как же? Работать-то кто будет? Ехидно в белом халате невинно поинтересовался. «Что же, за столько лет не воспитали смену?» «Не всем с учениками везет», — огрызнулся капитан. Врач покивал, но все-таки снова вернулся к прежнему вопросу. «Как раз освободилось одно место в кардиологии, в Есинтуках. Подумайте до утра, хорошо?» Есинтуки. Леденящая душу ностальгия, пахнущая солью и полынью, как в двадцатых, когда он еще мог гонять босмачей, а не бумажки по столу. Всему свое время под старость можно было бы и водиться целебной попить. После вечернего кефира и отбоя соседи, люди дисциплинированные, залегли спать. Сорокин выбрался из кровати и встал у окна. На этот раз камера, то есть палата, попалась царская с окнами на площадь борьбы. Уже проехали поливальные телеги, дворники прошли, даже деревья, несмотря на резкую смену температуры, уже упрямо готовились выпустить бурную зелень. Во дворе больницы тихо рассмеялась какая-то гражданка. Со стороны божедомки звенел трамвай и вскоре появился. Надо же, какой чисто вымытый! Свет от фонарей так и играет на его неровных боках. Старичье подкрашенное. Точь в точь он, Сорокин. Капитан оперся о подоконник, левая рука тотчас угрожающе подломилась. Да, отличный боец ты, Сорокин. надежный, безотказный, как соломенный пистолетик. Голову можно дать на отсечение, что за заключение выдаст этот деликатный канавал. Гипертония негоден. Конечно, с его не выгонят. Только ведь самому неловко будет вместо нормальной работы отсиживаться в кабинете, пока молодые бегают. Да и какие они молодые, в особенности Остапчук. Да и Акимов со своими болячками, нервной женой, человек позорно мягкий. Куда ему командовать? Ведь это ж бумаги, бесконечные вызовы на ковер, интриги, скандалы, выволочки». Надо каждое слово обдумывать, отвечать абсолютно за все. Но, может, прав, Саныч. Пусть Акимов работает собственной головой, вне сорокинской опеки. Глядишь, и эволюционирует из обезьяны в опера. А то ведь до пенсии просидит за пазухой. Итак, что делать сейчас? Возвращаться и работать, рискуя сдохнуть на посту. Или все-таки сгонять на воды перед смертью? А то ведь больше такого шанса полечиться и не выпадет. Сорокин вдруг подумал, что ему давно уж седьмой десяток, что до боли в печенках хочется напоследок просто посидеть на обычной скамейке под условным кипарисом и вернуться, если повезет, нормальным человеком на своих ногах, а не в инвалидной каталке. Тем более и возить-то некому. И капитан вдруг решился. Пусть Остапчук перестает изображать хата с крайника, а Акимов командует, а не бегает по любому поводу к руководству. Катьки нет, плохо. Но не смертельно, не ее это дело. Решено. С утра Сорокин сказал врачу, что согласен. И тот тотчас направил оформлять курортную карту. Через три дня Николай Николаевич отбыл вдали, раскрашенные исключительно голубым и розовым, бросив на произвол судьбы подчиненных и окраину, лишь попросив напоследок портачить поменьше. Небо на землю не упало, землетрясений и прочих катаклизмов не случилось. До отбытия капитана точно. Дальше началось. Прибежала в отделение Светка приходька и, заикаясь, доложила — Там... это... Самохина застрелилась. Акимов тотчас позвонил на Петровку, вызвал группу, сам поспешил за Светкой.